Заглядывание в чужую жизнь. Но оно, как сыворотка зараженного, может стать прививкой чужого опыта. Чернобыль — это тема Достоевского. Попытка оправдания человека. А может быть, все очень просто — войти в мир на цыпочках и остановиться у порога.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 Что-то повторялось, какой-то знакомый текст, и у всех, кто там был, мое, в частности, ощущение, она вносит тревогу, надо дождаться, пока скажут, объявят. Она, врач, знала больше. Собственных детей не способны защитить. Вам никто не угрожает, а вы все равно боитесь.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 Случилось что-то такое, что дальше Колымы, Асвенцема, и Холокоста. Но где наши интеллектуалы, писатели, философы? Ну почему они молчат?